Глава 10 Ковчег поглощал пространство, окруженное почетным караулом из боевых звездолетов-эрков. До звездной системы, где находилась планета Меркс, оставалось совсем немного по космическим меркам. Наконец, флот приступил к торможению. Визитов больше не было. Эрки обдумывали все произошедшее. Через 10 часов, по вашему исчислению, мы ляжем на орбиту планеты Меркс. Все готово к вашему приему, но необходимо обговорить некоторые детали. Как вы предпочитаете спуститься на планету? В своем корабле или в нашем звездолете?» Задал вопрос Энтал. Алекс посмотрел на Адамала. Тот пожал плечами. «Энтал, готовы выполнить процедуру визита так, как вы предложите, ведь вы хозяева и являетесь принимающей стороной». «Тогда предлагаю лететь на двух звездолетах малого класса. Вы летите за мной после приземления, торжественная встреча и переговоры по всему комплексу вопросов. Мы готовы к общению». «Хорошо, Энтал. Предупредишь, когда вылетаем». А Ника и Дея в это время рассматривали планету Меркс и удивлялись. «Ребята», — по громкой связи проговорила Ника, — «Посмотрите, эта планета не имеет атмосферы. Перепад температуры значительный, но терпимый. Как они живут в таких условиях?» Просмотрев информацию о планете, решили, что десантникам лететь нельзя. Нику тоже оставили присмотреть за кораблем и окружающим пространством. «Как будем выходить?» Задал совсем не риторический вопрос Адамал. «В скафандрах, конечно», — ответил Серден. «Думаю, это неправильно», — посмотрел на него Адамал. «Выйдя в скафандрах, мы покажем свою слабость. Эта планета для них сад, так же, как для нас Земля». «Куда ты клонишь, Адамал?» — повернул к нему голову Алекс. «Предлагаю выйти без скафандров и общаться только в ментальном режиме». «Круто!» — тут же откликнулся непосредственный Антон. «И сколько мы сможем продержаться в такой агрессивной среде?» – задала вопрос Дэя. «Наши биологические тела максимум двое с половиной суток. Без ущерба для здоровья?» «Сутки», – ответил Алекс. «Я предлагаю женщин оставить». «Это ты обо мне, Антон?» – вспыхнула Дэя. «А тебе, конечно, о ком же еще?» «Я прежде всего член экипажа, а потом уже женщина». Конечно, риск есть. Но если что, активируем скафандры. Нет, Алекс, думаю, это будет неправильно. Эрки истолкуют такой жест, как слабость. Какой же тогда выход, сердан Думаю, выход один. Сократить визит до минимума и до максимума сделать его эффективным. Без всяких обедов, церемоний и прочей дипломатической мишуры. «Начать переговоры максимально энергично!» Тут их прервал Энтал, который пригласил следовать за собой, а не ждать, пока звездолеты лягут на орбиту. «Одобряю твою деловитость, Энтал. Мы готовы к полету. Не будем терять времени», — ответил Алекс. Да и он все-таки оставил, несмотря на ее сопротивление и обвинения в неравноправии полов. На переговоры они отправились в впятером. Пегас лихо вылетел из транспортного ангара Ковчега, заложил вираж и взял курс к планете Меркс следом за звездолетом Энтала. Его звездолет представлял собой трезубец, только три трезубца были направлены вперед. Двигатель фотонный. По пологой дуге звездолеты входили в разреженную атмосферу планеты Меркс. «Алекс, приступаем к торможению», — сообщил Энтал. И тут же заработали его тормозные двигатели, выбрасывая перед собой плазму. Пегас работал на совершенно иных принципах. Ему не нужно было тратить столько энергии. Он просто использовал гравитацию планеты. Чем вызвал восторг эрков, удивив их еще раз. Звездолет Энтала перешел к корректировке курса. Его маневровые двигатели отрабатывали по всему корпусу. Пегас проделывал эту операцию изящнее. Не рыскал, не гасил излишний импульс. Шел плавно, как будто и не маневрировал вовсе. Наконец, звездолет Антала стабилизировал полет. Погасил скорость, заложил петлю и направился к горной гряде, темной, как ночь планеты. «Да, особой радости не вызывает. Слишком мрачная». Адамал. А зачем им свет? Они полуэнергетические существа. Лучше сконцентрируйся на предстоящей встрече. Серден. А я что делаю? Критикуешь планету. А должен вообще-то ее хвалить. Они уже почти подлетели к огромной горной гряде. Звездолет антала эффектно отработал двигателями, установленными на днище звездолета, погасил скорость и плавно опустился на площадку. «Включить гравитационные стабилизаторы!» «Пристегнуться!» — скомандовал Алекс. Пегас, не снижая скорости, несся прямо на звездолет «Энтала». Столкновение оказалось неминуемым, когда до него оставалось метров пятьдесят. Звездолет резко, даже не резко, а мгновенно остановился и бесшумно опустился рядом со звездолетом антала Несмотря на работающие гравитационные стабилизаторы, вся команда Пегаса испытала перегрузку и висела на ремнях. «Надеюсь, что мы не зря совершили такой маневр», задал риторический вопрос Деном. Ему никто не ответил. «Приготовиться к выходу на планету. Сразу все включаемся в мнемоническое общение со всей расой эрков». Контролируйте свои мысли. Предельная концентрация. Забудьте обо всем. Это ваша естественная среда обитания. Здесь вам нравится, прозвучала напутственная речь Алекса. С Богом, проговорил Антон, и люк открылся. Эффектно вниз сбежал серебряный ручеек, застывая в виде ступенек. Раз, два, три. «Включаемся в ментальное общение! Пошли!» «Первый, говорю я!» – скомандовал Алекс, ставя ногу на первую ступеньку. Со стороны это выглядело эффектно. Алекс спускался в униформе президента планеты. На его шее блистала золотая цепь с огромным управляющим кристаллом. Торс обхватывал золотистый комбинезон. На ногах такие же блестящие сапоги. Остальные тоже были одеты соответственно, но одежда различалась цветом. «Это лучшая планета, которую я видел, Антал, а посадка, которую ты совершил, выше всяких похвал». После этих мыслей Алекса горы вокруг зашевелились, пронесся ментальный шелест. Мы тоже рады тебя приветствовать на нашей основной, родной планете. Посадка Энтала — лишь бледная тень твоего мастерства. Мы создали специальные условия для вашего комфортного пребывания и помещения для переговоров. Пока несся этот шелест, горы шевелились и росли на глазах. «Мы прилетели к друзьям заключать союз, на дружественную планету», – заговорила Адамал. «И лучшее помещение для нас – это открытое небо над планетой, а лучшие эмоции – это видеть и говорить с вами. Нам не нужно специальных условий. Мы без защиты и специального оборудования вполне комфортно чувствуем себя здесь». Мы открыты и готовы к общению в любом информационном режиме. Горы задрожали, и мысли хлынули со всех сторон ливневым потоком. Да что там потоком, водопадом, словно плотину прорвало? Из своего звездолета вышел Энтал в сопровождении членов правительства. Раздался его ментальный окрик. «Они могут погибнуть!» «Что мы скажем землянам?» «Энтал. Мы приспособлены к жизни в любых условиях, даже в условиях космического пространства. Но это касается только нас. Остальные жители нашей галактики этого не могут». Послышалось ментальное удивление. «Энтал вместе с сопровождающими его эрками стали расти, превращаясь в многокилометровые горы». «Вы не перестаете нас удивлять, но все-таки мы будем беседовать упорядоченно. Я боюсь, что вы не справитесь со всеми вопросами, которые одновременно сейчас вам зададут граждане Меркса». «Энтал, не беспокойся. Мы можем общаться одновременно со многими, как с одним», — ответил Серден. Плотину вновь прорвало. Вопросы посыпались тысячами и миллионами. Все пять сознаний раскололись на тысячи миллионов осколков, беседуя одновременно с тысячей личностей и оставаясь целостным сознанием. Эрков интересовало всё. Быт, устройство общества, социальные системы, моральные и материальные ценности, чувственное и прагматичное восприятие мира, как ведет союз с эрками люди и что предстоит делать, если активизируются поглотители. Вопросы длились уже пять часов. Наконец эрки начали иссекать Река вопросов превратилась в ручеек, потом и ручеек пересох. Наступило молчание, которое нарушил Энтал. Эрки получили ответы на все вопросы. Так общаться не можем даже мы. Вы провели переговоры с каждым нашим гражданином. Раса эрков готова заключить союз с расами галактики Млечный Путь со всеми вытекающими последствиями. «Приступаем к заключению Союза!» Плотина вновь исчезла. Дном инстинктивно зажмурился, ожидая нового шквала вопросов. Но нет. Их окружила интеллектуальная, ментальная тишина, созданная миллионами эрков, которую можно было сравнить с невидимой рекой. Чувствовалась упругость воды, но, видно, ее не было. Это уже были не миллионы эрков, а миллионы эрков, слившиеся в одно огромное сознание. Такое огромное, как океан. По одному экипаж Ковчега мог утонуть в этом информационном океане, поэтому они тоже объединили свои сознания не в океан, а скорее в озеро с голубой прозрачной водой, несущей жизнь. На волнах океана появился огромный корабль, олицетворяющий собой всех эрков. Земляне создали белоснежную бригантину с парусами и поплыли навстречу. Корабли сближались. Никто не останавливался. Вот они столкнулись и слились в единый поток сознания. Обе стороны почувствовали все, что знает и умеет каждая из сторон о чем думает и чего хочет на самом деле. Самое большое – желание эрков выжить в предстоящем катаклизме и сожаление о поведении своей расы за последние несколько миллионов лет. Люди жаждали объединения не только с эрками, но и с другими разумными существами галактики с целью сохранения жизни во Вселенной во всех ее проявлениях. «Желания и намерения обеих сторон были искренними», — зазвучал голос расы Арков. « «Мы напишем наш договор на энергетических полях Вселенной и скрепим нашими сознаниями как залог обязательного его выполнения и следования его положением. Тут же высветилась энергетическая матрица, которая содержала колоссальный объем информации, включавший в себя все аспекты будущих отношений между расами, в том числе и военную взаимопомощь. Экипаж Ковчега зажег свою версию союзного договора. Эрки мгновенно усвоили информацию. Никаких правок не последовало. Энергетические матрицы слились, перемешались. И через мгновение это уже был готовый союзный договор. Информационный шар разделился. Одна его часть осталась в информационном океане Эрков, а вторая в озере людей. «Договор заключен с равными и на равных условиях», – провозгласил ментальный голос Эрков. «Договор заключен». И мы приступаем к его выполнению прямо сейчас. «Да здравствует великая раса эрков!» — раздался пафосный голос Алекса. Океан сжался и рассыпался на тысячи, миллионы капель. То же самое случилось и с озером. Они вновь очутились на взлетной площадке в окружении огромных гор эрков. Но это уже были другие эрки. Это были эрки союзники, эрки друзья. Ничего себе. Мы тут стоим уже сутки. Нам пора, засуетился Антон. Ему никто ответить не успел. Вся планета расцвела как цветок праздничным салютом, который делился и делился. Извините, Но на переговоры мы не могли пригласить фантом императора галактики Георгия. Извинения ни к чему. Это понятно. Мы передадим ему новость о заключении союзного договора. Мы просим разрешения оставить здесь наш звездолёт на некоторое время. Вы не можете просить. «Вы наши союзники, вы такие же могущественные, как и мы. Вы можете распоряжаться нашим космодромом по своему усмотрению», согласуя вопросы с координатором. «Эрки, мы ненадолго вернемся на базовый корабль, сообщим радостную новость в галактику Млечный Путь и вернемся для обсуждения операции против цейменов». Наступило удивленное молчание. Нарушил его ментальный голос расы. Но как? Как вы это сделаете? Смотрите. Неожиданно на том месте, где только что стояли люди, появилось пять золотистых энергетических сгустков, отдаленно напоминающих шаровую молнию. Они сделали торжественный круг над посадочной площадкой. Потом на невероятной скорости облетели планету и скрылись в космическом пространстве. Горы сначала вытянулись вслед за ними, но как только они скрылись, опали, как будто издали вздох удивления. Мы сделали правильный ход. Это очень сильная раса и благородная. Это новое понятие требует обдумывания. «Стоп!» – остановил многоголосец Уэнтал. «Никакого обдумывания. Земляне скоро вернутся. Займемся вопросов цеменов. Вы видите, они быстро все обдумывают, быстро решают и быстро решения притворяют в жизнь. Нам нужно быть достойными наших новых и единственных союзников. С ними наше величие только возрастет. Они не хотят величия, Энтал. Они хотят большего. Разве ты не понял? Понял, шел понял. Они выше величия. Они выше всего, что мы знали раньше и знаем сейчас. Приступим к обсуждению плана вторжения в туманность. К прилету союзников мы должны быть готовы. Пока эрки обсуждали такое экстравагантное отбытие землян, пять шаров прошли сквозь обшивку ковчега и материализовались в своих обычных телах в кают-компании. «Вы что творите?» – в один голос воскликнули Дея и Ника. «Нам нельзя преобразовываться в энергию творящих!» «Не шумите, лучше идите сюда!» «Я сейчас задействую связь с Землей, у нас хорошие новости». Говоря это, Алекс тестировал организмы команды. «Долгое пребывание в экстремальных условиях. Чем оно закончилось?» Экспресс-тесты показывали, что клетки просто изменились. Они стали другими. Алекс слегка испугался, но виду не подал. Самочувствие было хорошим. «После сеанса связи с Землей пройдем обследование», — решил он. В кают-компанию вбежали Ника и Дея. «Ну, слава богу, живы и здоровы!» Говоря это, Ника обнимала Денома, а Дея – Антона. «А где Свил?» – задал вопрос Серден. «У себя в каюте никак не отойдет после визита на корабль Эрков», сообщила Ника между поцелуями, которыми осыпала Денома. «Тот даже растерялся, он не привык к такой горячей нежности». Алекс связался со свиллом и пригласил его в кают компанию через несколько минут свил прибыл и вопросительно остановился свесив голову наб бок как петух проходи свил хорошие новости мы достигли соглашения с эрками и заключили военно-экономический экономический союз поздравляю прокликотал свил мне то что от этого союза свил ключи мозги. Займемся твоей расой. Теперь эрки без нас не нападут на цеменов Нападут с вами, но все равно нападут. Ну, хорошо. Что предлагаешь ты? Я предлагаю провести переговоры с Бальметом. Кто будет проводить? И какой состав делегации? Задал резонный вопрос Адамал. Состав делегации должен состоять из вас, эрков и меня. О чем будем вести переговоры? О смене власти, конечно, и изменении внешнеполитического курса империи. И сколько, по-твоему, эти переговоры будут длиться? Думаю, что долго. Очень долго. У нас нет столько времени, свил, резко возразил Серден. Когда речь идет о судьбе расы, время имеет значение. Да, переговоры будут идти долго, но это сохранит жизнь моим соплеменникам. Твоя позиция ясна, подытожил обсуждение Алекс. Втянуть нас в бесконечные переговоры без надежды на положительный результат. Экраны дальней связи протаяли, и на них появился Георгий. За прошедшие года он почти не изменился. «Алекс, сынок! И вы, ребята, я вас приветствую и рад видеть в добром здравии!» «Привет, отец!» — ответил Алекс. «Привет, Георгий!» — загомонила команда. Алекс показал рукой на Свила. «Это председатель госсовета цейменов свил «Рад тебя видеть, свил Я Георгий». «Император галактики Млечный Путь». Свил подпрыгнул и прокликотал приветствие. Алекс ввел Георгия в курс дела о последних событиях. О подписании договора с эрками и необходимости решения вопроса с цейменами мирным путем, на чем настаивал Свил. а «Отлично, ребята». Вы так герои галактики. Теперь вы будете героями доступной части Вселенной. Пришли текст договора для изучения? Георгий, это пока невозможно. Договор заключен в двух экземплярах на энергетических матрицах. Мы переведем текст и отошлем вам через некоторое время. Хорошо. Спасибо. Однако технологии у эрков продвинутые. Более чем продвинутые. Свил, ты чего заупрямился? Тебе выпал шанс изменить лицо расы цейменов, а ты ударяешься в рассуждение. Сначала встань во главе расы, потом рассуждай. А сейчас ты представитель госсовета цейменов. Без цеменов ты в изгнании, и твоя надежда в настоящий момент Эрки. Молись, чтобы их жажда мести не пересилила здравый рассудок. Лети на переговоры вместе с командой Алекса и убеждай эрков в необходимости помощи тебе, чтобы раса цеменов стала союзниками в будущей борьбе против поглотителей пространства. Слова Георгия подействовали. Свил задумался, потом тряхнул головой и согласился с доводами Георгия. «Ну вот и славно», — удовлетворенно улыбнулся Георгий. «А вам придется побыть у эрков в качестве дипломатов, пока прибудут наши официальные послы». Хорошо побудем, но как только разберемся с цеменами сразу стартуем домой. Для эрков важно наличие договора, а не атрибутика. Они его будут выполнять неукоснительно, тем более это первый договор в их истории. Рад за вас. Удачи вам. До связи, проговорил Георгий и отключился. Я повторяю вопрос. «Почему вы здесь оказались в режиме творящих? Нам ведь это строго запрещено», – настаивала на ответе Дэя. А «Правда, почему, Алекс?» Причины две. Первая – это удивить церковь нашей энергетической составляющей. Вторая причина вытекает из первой. «Мы сейчас отправляемся в медицинский центр на обследование. У нас какие-то изменения. На корабле мы не успели бы долететь». «Что же касается запрета, то, думаю, мы нарушили его минимально, и вряд ли он будет замечен поглотителями на фоне энергетических выбросов эрков». Да это — со вздохом проговорила Дея. Потом встрепенулась. «Как изменения? Какие изменения?» «Скоро узнаем, но, думаю, не смертельные». Говоря это, Алекс встал, взмахом руки пригласил за собой остальных, И они направились в медицинский центр. Боевые флоты цейменов один за другим входили в горячую газовую туманность, минируя за собой пространство. Было ли это отступление паническим бегством или тактическим ходом в предстоящей войне с эрками, ответить никто не мог. Неожиданное появление эрков внесло хаос в ряды цеменов. Их боевая мощь впечатляла, но не была подавляющей. С ними можно было сражаться. Но стратегия менялась. Война могла принять длительный и затяжной характер и по времени растянуться на века. «Победа упущена из-за самонадеянности в превосходстве цейменских технологий над эрками», — думал Бальмет. «Да, нет, преимущества нет. Скорее, небольшое отставание. Все из-за этих землян, из-за их корабля, который позарез нужен был нам и теперь достался эркам». «Это уже серьезно, это серьезное технологическое превосходство!» Бальмет расслабленно вспрыгнул на жертв, предаваясь невеселым размышлениям. Вошел Клифф, член Государственного Совета, и остановился, опустив голову и ожидая разрешения говорить. «Говори!» — разрешил Бальмет. «Властелин, а что, собственно, случилось?» Случилось то, чего мы ожидали столетия, то, к чему мы готовились все это время. Что мы потеряли? Да ничего. Так, некоторое количество кораблей. А что приобрели? Бесценный боевой опыт, информацию о флоте эрков и их возможных союзников-землян. Случилось то, что должно было когда-нибудь случиться. Было ли наше отступление бегством? Нет, это был продуманный тактический ход величайшего стратега, каким являетесь вы. Бальмет слушал Клива и приходил в хорошее настроение с каждым сказанным им словом. «Да чего умён? И почему я его раньше не заметил? А, впрочем, как не заметил? Сделал же я его членом совета, но с такими способностями он достоин назначения на свободную сейчас должность председателя совета». Бальмец прыгнул со своей жордочки, поднял клюв и распустил крылья, что означало высшую степень доверия. «Клифф, ты проник в мои замыслы, понял их и поддержал. Ни один цеймен не способен понять замыслов моих. Мне нужен такой соратник, как ты!» И я назначаю тебя председателем Государственного Совета вместо этого предателя Свила. Клифф стоял, и по мере того, как говорил Бальмет, он все ниже наклонял голову, слегка приседая, что означало повиновение и готовность следовать распоряжениям властелина. Клиф поставил на кон все. Он давно ждал такого случая, и случай не заставил себя ждать. Он наступил и очень удачно совпал с предательством свилла что давало возможность Кливу подняться еще на одну ступень власти. Твои слова, властелин, полны мудрости, а замыслы непостижимы. «Для меня большая честь служить тебе там, куда ты меня поставишь. Я же сделаю все, чтобы твои замыслы воплощались в реальные дела». Бальмет вызвал секретаря и произвел назначение, предупредив, чтобы Клива пускали к нему в любое время, без промедления. «Ну а теперь, Клив, обсудим наши дела». «Так что ты говоришь насчет нашей стратегии?» «Я думаю, что сейчас самое время действовать. Эрки не стали нас преследовать сразу, соответственно, упустили время и потеряли темп наступления. Грех не воспользоваться такой их оплошностью и не наказать». «Излагай», — махнул крылом Бальмет. «Мы знаем, где находятся планеты Эрков». Предлагаю нанести превентивный удар, пусть даже он не достигнет цели, но зато деморализует эрков. И как ты предлагаешь это сделать? Я предлагаю активировать часть наших боевых станций и произвести массовый сброс на планеты противника боевых ракет и торпед. Сами станции с максимальным ускорением направить на таран планет. Этот тактический маневр даст нам стратегическую возможность атаки в другом месте. В каком клифф? Эрки для отражения атаки задействуют большую часть своих сил, посчитав, что мы их атакуем всеми своими флотами, соответственно, ослабив оборону на других участках. Нам останется только выбрать, где нанести удар. И где... Мы нанесем удар, мы нанесем удар в самое сердце эрков по планете Меркс. План, конечно, авантюрный, но может сработать, тем более, что другого у нас сейчас нет. И времени на его разработку тоже нет. Бальмет вызвал Сойка, у которого имелся опыт командования боевыми флотами. Сойк, избежавший участи быть казненным за предательство, не знал, что думать, когда его пригласили к Бальмету. «Неужели все открылось и мне конец?» задавался он вопросом. «Может, лучше сбежать?» Но не тут-то было. За ним пришли сопровождающие. Делать было нечего. Он оделся и пошел навстречу своей судьбе. Как только Сойк вошел, сразу обратил внимание на Клива, очень умного тактика и стратега. «Сойк, слушай приказ!» – обратился к нему Бальмет и изложил то, что только что ему рекомендовал Клив. Внутреннее напряжение отпустило Сойка. Про себя он подумал. Пронесло. И решил напомнить Бальмету об опасностях такого решения. «Властелин, я понял приказ и исполню его в точности. Но позволено ли будет мне высказать свою точку зрения?» Бальмет посмотрел на Клива. Тот чуть сузил зрачки. «Говори, мы тебя слушаем». «План гениален. Только ты, властелин, способен на такой полет стратегической мысли». «Так в чем же, по-твоему, проблема?» – спросил его Клифф. «Клифф, это даже не проблема. Так, легкая тень проблемы. Эрки о нас теперь знают. Их силы приведены в боевую готовность, активированы наблюдательные комплексы, пространство сканируются всеми доступными и недоступными нам способами. Как только мы начнем активировать боевые станции...» По ним тут же будет нанесён удар. Сказав это, он замолчал, наклонив голову в знак повиновения. Бальмет посмотрел на Клива. Тот заговорил. Да, Сойк, верно. Такая возможность существует. Но временной промежуток между нашим столкновением с эрками и атакой мал. Да и атакуем мы в другом секторе галактики. Клиф, это всего лишь опасение. Властелин, разрешите выполнять приказ, приняв позу готовности и повиновения, спросил Сойк. Бальмет посмотрел на Клифа внимательно немигающим птичьим взглядом и заговорил. Принимаемое сейчас решение судьбоносно в будущем. Оно может быть победным, а может привести нашу расу к краху. Почему я вызвал тебя, Сойк, и почему я ценю твою смелость в изложении стратегического взгляда на войну с эрками? Да потому что ты аналитик всей нашей империи, а клиф всего лишь политик, хоть и высокопоставленный. Еще раз спрашиваю тебя, к чему может привести эта авантюра? Властелин, я отвечу так же искренне, как ты задаешь вопрос. К краху нашей империи. Предлагаю обсудить ситуацию в расширенном составе с военными. В конце концов, их дело воевать, а наше прогнозировать вероятностное развитие событий. Бальмет снова стал Бальметом. Это вновь был собранный диктатор, который только что чуть не угробил свою империю. «Вы оба свободны. Приказ о начале военных действий я отменяю», и нажатием кнопки вызвал секретаря. «Соберите военный совет». Повестки дня один вопрос. Война с эрками. Эрки после эффектного отлета землян находились в состоянии близком к эйфории. Они, земляне, могли то, чего не могли эрки даже в самой агрессивной боевой трансформации, трансформироваться в энергию, которая не поддавалась расшифровке. Тем не менее, создавал фон ментального поля Энтал. «Они вывели нас из созерцательного состояния. Мы снова едины в информационном поле и можем принять боевую трансформацию целой расой, объединившись в такую могучую силу, которую еще не знала Вселенная». Ментальный фон вспыхнул несогласием. Такая сила есть, это земля земляне, их возможности велики. Насколько велики, мы скоро узнаем. Теперь мы связаны с союзным договором и будем неукоснительно ему следовать. Я не противоречу общему мнению, начал Энтал. А лишь подчеркиваю значимость момента нашего пробуждения. Тут же прошла волна энергии поддержки. Нам нужно решить. Что делать с цеменами? Ментальное поле заколебалось, то расширяясь, то опадая вместе с горами тел эрков. В конце концов пришли к решению, что этот вопрос нужно решать союзниками, землянами. В открытую войну с древним нашим врагом мы вступаем впервые. Раньше это было просто уничтожение. Теперь и мы, и они готовы к битве. Только они готовились к войне. А мы устраняли даже тень войны в будущем. И вот она в настоящем. Земля не настоящие бойцы, а мы только очнулись от созерцания и сразу столкнулись с врагом. Каковы наши действия? Врак рядом, он в горячей газовой туманности, сотнями, тысячами лет готовился к нападению. Ментальное поле наполнилось патриотизмом. Необходимо командование вооруженными силами эрков, раз не может оперативно руководить боевыми операциями. Нужны отдельные эрки, наделенные полномочиями. И эти полномочия вручили Анталу и правительству. Энтал поблагодарил за доверие, но попросил расу не впадать в созерцательную ирреальность, а оставаться в готовности к действию. Более того, немедля Энтал отдал распоряжение всем флотам, боевым станциям и наблюдательным комплексам перейти в режим боевой готовности. При возникновении опасности огонь открывать немедленно. Звездный сектор Эрков объявил на военном положении. Всех Эрков призвал для защиты своих звездных систем. Ментальная волна поддержки обдала Энтала и придала ему сил. А по всей галактике и за ее пределами развертывались бесчисленные автоматические флоты Эрков. Боевые станции выходили из режима энергосбережения, хищно осматривая пространство своими сенсорами. Наблюдательные комплексы активировали свои дополнительные функции. Он посмотрел на корабль землян и подумал. «Пора бы вам появиться, союзники». А союзники в это время заканчивали медицинское обследование. Вывод, который следовал, однозначно говорил, что в организме начались необратимые процессы. Их природу и запущенные процессы аппаратура идентифицировать не могла. Алекс, Адамал, Серден, Антон, Деном встали из медицинских капсул и посмотрели друг на друга. Молчание нарушил Адамал. А что вы хотели? Летать по космосу в виде разумной энергии и при этом оставаться людьми? Им как-то не хотелось верить, что они уже совсем не люди, а совершенно иные сущности, сущности, которые не принадлежат себе, не принадлежат своим галактикам, а принадлежат Вселенной, породившей их. Они оделись, вошли Ника и Дея, посмотрели на них и все поняли без слов. «Да, вы все правильно поняли. У нас процесс пошел чуть быстрее, но вы нас скоро догоните. Правде надо смотреть в глаза. Не в игрушки играем. Мы выросли из начинающих творящих. Кто мы теперь? Я не знаю. Но знаю точно, кем будем. И вы это знаете». «Да?» Они знали, кем будут. Столбами колоссальной разумной энергии. Когда-то перспектива такого перерождения завораживала. Теперь пугала. «Ну что пригорюнились?» Весело проговорил Антон. «Жизнь продолжается и в наших силах контролировать и принимать тот или иной образ». «Да». Ты прав, мы знали, для чего нас готовит познающий. Странно, почему его так долго нет. С чего ты взял, Серден, что его нет? Я думаю, он постоянно за нами наблюдает, а, возможно, и подправляет. Ведь он наш учитель. Да, наверное, ты прав, Алекс, кивнул головой Серден. Скоро мы это узнаем. Наши возможности растут. Растет и наше индивидуальное излучение, это значит, что скоро может начаться битва, для которой мы созданы. Вот наша основная задача. Надо свыкнуться с мыслью, что мы становимся другими, что на нас лежит колоссальная ответственность, от наших решений зависит будущее Вселенной. Ребята, вам пора возвращаться. «Эрки разворачивают свои ударные группировки, космические станции и мобильные комплексы. Галактика просто напичкана оружием колоссальные разрушительные силы», проговорила Ника, считывая показания со сканирующих комплексов Ковчега. Антон и Деном обняли своих любимых. Адамал и Серден попрощались по видео с Лиандой Эмирал. Пять золотистых шаров прошили обшивку ковчега, объединились в один большой шар, который крутанулся пару раз, адаптируясь, и метнулся к планете Меркс, через мгновение зависнув на том месте, с которого улетели. Большой золотой шар разделился на пять поменьше. Материальный вид принимать не стали. Общались ментально. «Мы ничего не пропустили?» Среди эрков разлилась волна ментального веселого удивления. «Если и пропустили, то совсем немного. Очень вовремя вернулись», — откликнулась общая ментальная волна эрков и ввела их в курс дела. «Понятно», — резюмировал Алекс. «Энтал, поздравляю тебя и правительство с наделением особыми полномочиями на период ведения военных действий». «Спасибо, Алекс». Один вопрос. Какой ваш вид настоящий, энергетический или материальный? И тот и другой настоящий. Что касается предпринятых действий, то я с вами полностью согласен, и они оправданы возможностью нападения цеменов. Мы предлагаем напасть на цеменов по всему периметру газовой туманности, в которой они скрываются. Наши корабли способны выдержать температуру внутри неё. Энтал, у нас нет никаких сомнений в эффективности вашей боевой техники. Но этот план действий повлечет за собой огромные потери с обеих сторон. Плюс ко всему, будет нанесён непоправимый ущерб галактике, будут взорваны звезды, планеты. На карту поставлено само существование вашей галактики. Мы так далеко не заглядывали. «Что же предлагаете вы?» Наступила пауза. Нужно было солидно озвучить предложение, и чтобы придать дополнительный вес, они вновь собрались в один золотой шар. «Мы предлагаем проникнуть в горячую туманность в виде энергии, захватить командные центры цейменов, Нейтрализовать вооруженные силы и привести к власти свилла Идея сама по себе довольно экстравагантная. А если они нас нейтрализуют? Это невозможно, Энтал. Под понятием нейтрализуют, я имел в виду аннигилируют. Они это не смогут сделать. Мы вас прикроем. Вы земляне. Только и делаете, что удивляете нас. Зачем же мы тогда строили всю эту боевую технику, если все решается так просто? Техника еще пригодится. Ох, как пригодится! А вот насчет того, что все просто, тут вы не правы. Очень сложно. Это только начало политического процесса. Что это такое? Я вам сбрасывал. Да, мы ознакомились с информацией, но не предполагали, что познакомимся с ней на практике. Как будем проникать в туманность, земляне? Сначала определимся с количеством участников. Нас пятеро, предлагаю, и пятерых со стороны эрков. «Принимается?» – за всех ответил Энтал. «Тогда план такой». Вы видите, каких размеров энергетический шар мы минимально можем принять. Каких размеров минимально будут пять объединенных особей эрков? Не отвечая, пять гор приступили к боевой трансформации. Они сближались и ужимались, и таяли, на глазах уплотняясь. Объединившись, получился шар метров восьми в диаметре. Ну, вот так. Меньше не можем. Слишком заметно. Вам придется преодолевать мантию туманности раздельно. Огромный шар разделился на пять. Где-то по полтора метра в диаметре каждый Ну вот, другое дело. Такие размеры не вызовут подозрения. В туманности полно мусора. Засечь вас будет невозможно. Проникаем в туманность и действуем по обстановке. Таков наш план. Закончил Алекс. «Не будем тянуть время. Приступаем к выполнению», — взвился вверх Антал. «Приступаем». Золотой шар рассыпался на пять поменьше и устремился к туманности. За ним потянулись темные шары эрков. До туманности летели часов десять. Расстояние приличное. Туманность лучилась всем спектром излучений, которые только существовали в космосе. Казалось, как можно жить внутри этой космической печки? Но если цеймены внутри, значит можно. На подлете пространство усыпано минными полями, скорость пришлось сбросить, маневрируя. Не из-за боязни подорваться, нет, а из-за боязни себя обнаружить. Скрытность и внезапность — вот основной союзник успеха операции. Температура постоянно росла и достигала миллионов градусов. Здесь, как в колыбели, рождались звезды, сияя первозданным светом. Преодолев расстояние в несколько десятков световых лет, они стали подлетать к внутренней стороне мантии туманности. Странно. Но температура стала падать. Преодолев мантию, они увидели внутри вполне пригодную для жизни галактику. Вот там-то и обосновались цеймены, недостижимые ни для кого. Даже для эрков, которым, чтобы преодолеть мантию, потребовалась помощь землян, иначе они просто расплавились бы. Наши корабли не прошли бы в туманность признал Энтал. Теперь это неважно, откликнулся Алекс. История пошла по другому пути. 10 шаров вперемешку устремились к центральной планете Цейменов. Мед, общаясь в ментальном режиме. План такой: облетаем планету, сканируем, находим центр управления силами звездных флотов и приступаем к захвату. План хорош, Алекс. «Только как мы будем сканировать поверхность планеты? Нас засекут!» «Энтал, сканировать будем мы в недоступном для Цеймена в диапазоне. Как только обнаружим, приступим к операции захвата. Проникаем на объект прямо через стены, ну а дальше по обстановке». «И опять проблема!» — на этот раз заговорил Бенч, помощник Энтала. Мы не можем проникать сквозь материальные тела. Хорошо. Тогда остаетесь снаружи и в случае неблагоприятного развития событий обеспечиваете силовую поддержку. Это мы можем. Энтал. Связь сможете держать с нами, когда мы будем находиться внутри? Сможем, но есть определенные пределы. Понятно, это создает проблему. Антон. — Остаешься с Энталом для связи и поступаешь под его оперативное командование. — Принято. Энтал, я готов к работе. — Спасибо, Алекс, — поблагодарил Энтал. Они подлетали к центральной планете мед По размерам она была почти такой же, как и спутник Земли Луна. Вокруг планеты вращались три небольших спутника на разных орбитах. Освещали планету две молодые звезды, всходившие и заходившие с периодичностью примерно в 10 часов. Излучение звезд было жестким. Люди не смогли бы жить на планете. Цейменам она подходила вполне. Жаркий климат, буйная растительность, излучение им не мешали. В целом для них здесь был рай. Из туманности цеймены выходили на своих кораблях. Для выхода использовали проходы в наиболее тонких местах туманности, где температура была не так высока, и защита звездолётов выдерживала. Постройки на планете не выглядели монументальными, в жарком и влажном климате были не нужны тяжёлые основательные конструкции. Цеймены жили стаями на открытых пространствах, от непогоды укрывались под специальными навесами. Все это друзья увидели, облетая планету. Такая особенность упрощала задачу по поиску центра управления. Он должен был напоминать гроздь винограда, состоящую из различных передающих устройств. После третьего витка, когда картина стала ясна, Адамал вдруг задал неожиданный вопрос, который поставил всех в тупик. А где космодромы? Где флотилии звездолетов? Где производство? Риторический вопрос повис в воздухе. Сразу на него ответить никто не мог. Ничего говорящего о том, что это технологичная планета не было. Скорее, эта планета напоминала зону отдыха или ясли, но только не звёздную базу высокотехнологичного народа, а то, что цеймену технологичны Команда знала. Адамал прав. «Здесь ничего нет на поверхности», — согласился с Адамалом Цетт, координатор расы эрков. «В глубинах планеты тоже не было ничего необычного, никаких искусственных построек». «Начинаются ребусы. Цеймены не дураки. Они готовились к чему-то подобному», — предположил Серден. Предлагаю разлететься в разные стороны и обследовать внутренние планеты с целью обнаружения основного командного центра. Команда поддержала идею Алекса. «Один вопрос, Алекс», — встрепенулся Энтал. «Антон, с нами?» «Конечно, он выполняет дополнительные функции связи, но ну и другие, по мере надобности». «Спасибо», — откликнулся Энтал и команда разлетелась по внутреннему периметру туманности. Сектора обследования были приличными, на связь выходили только в случае необходимости. Результаты не заставили себя долго ждать. Две военные базы находились на лунах планеты Мет. Парковочные орбиты флотов были разбросаны по всей внутренней сфере туманности. Боевые станции размером с планету впечатляли. Суммарная боевая мощь цименов была колоссальной. Алекс даже засомневался в удачном завершении операции. Его сомнения поддержал Энтал. Но сомневаться было поздно. Нужно действовать и действовать быстро. Часть флота и боевых станций цименов располагались за внешним периметром туманности и в любой момент могли произвести массовую атаку на планеты Эрков. Время в свете новой информации сжималось, требуя действия. Первое, что необходимо сделать, найти командный центр. Алекс суммировал всю информацию. Сложилась огромная военная инфраструктурная схема, по которой, как кровь по жилам, текла информация. Алекс сосредоточился на этом сегменте структуры и обнаружил, что центром, куда стекалась информация и откуда исходила, являлась огромная космическая станция, расположенная на периферии внутренней сферы туманности, в самом ее тонком месте. Алекс анализировал, понимая, что центр управления должен был располагаться именно там, где находилась станция. Это место идеально подходило по всем параметрам. Можно было держать связь как с внутренней сферой туманности, так и с внешним космосом. Двух мнений быть не может. Это то, что мы ищем, указал команде на станцию Алекс. Действуем так, как намечали раньше. Мы внутрь, вы осуществляете поддержку снаружи. Антон на связи. Поняли тебя, Алекс. Следуем к станции. Тут же последовал ответ. До станции было три минуты лёта. Подлетели, покружили вокруг. Последние сомнения отпали. Это был координационный центр цеменов Охранялся он очень тщательно. Все системы станции приведены в боевую готовность. Пространство заполнено сканирующим излучением. «Антон!» Прикрой эрков своим маскирующим полем на всякий пожарный. «Выполняю!» — откликнулся он. «Ну что, друзья, какие будут предложения?» «Серьезные ребята эти цемены Мы сражались не с самыми боеспособными кораблями. Если бы они вывели эти, нам пришлось бы туговато». «Я не об этом, Деном. Что делать? Предложения?» «Проникать? А там разберемся», — не задумываясь ответил тот. «Наше неожиданное появление вызовет скачок напряжения на станции, соответственно, начнется переполох». «Верно, Серден», — полыхнул золотом Адамал. «Тогда предлагаю проникнуть на станцию на каком-нибудь корабле, да, хоть вот на том», — блеснул лучиком дыном в сторону транспортного корабля, собирающегося входить в створ ворот транспортного ангара станции. Друзья под прикрытием маскировочных полей метнулись к транспортнику, осторожно преодолели обшивку и замерли на мгновение в грузовом трюме, заполненном каким-то зерном. Осмотрелись и решили остаться здесь, до тех пор, пока транспортник не войдет в ангар. Наконец скрипнули причальные захваты, подтягивая и закрепляя корабль к разгрузочной палубе. — Пора, — передал Алекс друзьям. они Не торопясь, прошли сквозь обшивку. Никакого золотого блеска, никакого внешнего эффекта. всё скрытно. Вылетев через верхний сегмент корабля, устремились вверх и исчезли в обшивке переборок. Операция началась. Задействовав тонкие излучения, просканировали станцию. Среди тоннелей и палуб в центре станции Светился выбросами энергии мощный реактор. А вот и центр управления, который лучился триллионами терабайт информационных пакетов. Теперь, когда схема станции высвечивалась как на ладони, устроили небольшое совещание, корректируя план действий. «В центре управления Бальмета может не быть», — начал Деном. «Мы можем захватить или разрушить центр без Бальмета. Это парализует всю военную инфраструктуру», — уточнила Дамал. «Вы не учитывайте одно. Могут быть другие дублирующие управляющие центры. Цеймены готовились к войне не один век. Наверное, предусмотрели такую возможность», — немного поддел команду Серден. «Ты прав, Серден. Мы изначально не учли эту возможность». Согласился с ним Алекс. Пришел доклад от Антона о том, что Эрки на позиции и готовы действовать. «Ничего не предпринимать. Ждать моей команды», — ответил ему Алекс. Сигнатура Бальмета не высвечивается. Наверное, помещение, где он находится, экранировано. Поэтому направляемся в командный центр, а там видно будет, что делать. Пошли. И исчез в переборке. За ним последовали остальные. Осторожно пробираясь среди нагромождения аппаратуры, приближались к командному центру. Стены становились все толще, аппаратуры все больше. Стали попадаться электронные ловушки. Одна такая ловушка сработала на неосторожное движение энергетическими полями Денома. Сразу по отсеку раздался сигнал тревоги. Друзья замерли в метровой переборке, слившись с ее кристаллической решеткой. Последовало тщательное сканирование сработавшего участка. Убедившись, что ничего нет, цеймены посчитали срабатывание ловушки ложным. Тревога улеглась, но настороженность осталась. Потихоньку друзья стали пробираться дальше, сливаясь с фоном станции. Наконец, они добрались до командного центра. «Алекс, а что мы осторожничаем?» – нарушил молчание Серден. «Если что, мы можем вылететь отсюда в любое время, легко разрезав обшивку, как нож масла». «Серден, не нервируй меня. Не хочу напоминать, зачем мы сюда пришли». «Да ладно, я так предложил». Они, не торопясь, проникли в оперативный центр управления, стараясь не нарушить работу аппаратуры. И это им удалось. Картина стандартная, десятки операторов работали, раздавая и принимая информацию. Алекса заинтересовала огромная бронированная дверь, ведущая неизвестно куда. Материал, из которого она была сделана, не позволял просканировать помещение, которое находилось за ней. «Нам туда», — двинулся Алекс к двери, аккуратно прикоснулся энергетическим щупальцем, ожидая подвоха, и не ошибся мгновенно. Со всех сторон точку соприкосновения окружили мощнейшие силовые поля. Друзья едва успели отпрянуть от двери. В центре управления раздался сигнал тревоги. «Прекрасная техника. Все-таки засекли нас». И как бы в подтверждение слов Адамала зазвучал голос Бальмета. «Алекс, я так и знал, ты уже здесь. Ну как?» «Я тебя удивил? Даже ты не смог пройти эту преграду! Не по зубам тебе этот материал!» И закликотал, изображая смех. «Что ты там, Сёрден, говорил про масло? Давай-ка вскроем эту консервную банку». В оперативном центре вспыхнули четыре золотых шара, заискрились и слились в один. Операторы онемели от удивления. А шар раскручивался, набирая обороты, потом метнулся к преграде и растворился, в ней очутившись по другую сторону. Завис, осматриваясь. Бальмет в немом удивлении взирал на происходящее. Неприступная дверь просто растаяла. Шар разделился на четыре поменьше. Три из них блокировали оперативный центр, а четвертый материализовался в Алекса. Бальмет взирал на происходящее в немом удивлении, раскрыв клюв. «Привет, Бальмет. Над кем ты там смеялся? Зря ты это сделал». А ментально попросила Адамала сообщить Анталу, что начинает переговоры с Бальметом, властелином расы цименов, попросив быть предельно внимательными и готовыми к действию. «Они готовы к действию», — передал ответ Адамал. Бальмет постепенно приходил в себя. «Ну что, петух гамбургский, готов к переговорам? Или тебе еще дать время? Может, еще придумаешь что-нибудь интересное?» Бальмет откашлялся, приходя в себя. Подергал головой и хотел лапкой передней нажать сигнал всеобщей тревоги. Но не тут-то было. Алекс пригвоздил его силовым полем к креслу. Не делай глупостей и останешься жить. Дай команду продолжать работу в обычном режиме. Скажи, что это запланированная проверка сверхсекретной системы. Бальмет кивнул головой, выражая свое согласие, прокликотал, вызывая секретаря, когда тот появился, глядя изумленными глазами на беспорядок, дал распоряжение работать в прежнем режиме, сказав, что система безопасности, «Прошла проверку». Секретарь вышел, закрыл дверь и вызвал ремонтную бригаду для наведения порядка. Операторы косили свои птичьи глаза на бальмета. «Пойдемте в соседнее помещение. Там проведем переговоры». «Быстро ты оклемался, уже и про переговоры заговорил». «Ну, пойдем», — согласился Алекс». Войдя в соседнее помещение, Бальмет встал посреди комнаты и обратился к Алексу. «Я весь внимание, командор!» Алекс не знал, что делать, как поступить, что предложить, по какому руслу направить переговоры. А впрочем, какие переговоры, подумал он, чистый диктат условий с моей стороны и полное повиновение со стороны Бальмета. но Прежде чем ты начнешь диктовать условия, давай пообщаемся, а то все, воюем, воюем. А во имя чего? Я предлагаю тебе господство в обозримой вселенной нашим расам. А лучше вдвоем. Ну ты наглец. Предлагать вселенную, которую ты не контролируешь. Даже не можешь удержать свою галактику. Это все равно, что предлагать дырку от бублика. То, чего у тебя нет. То, что тебе не подвластно. С тобой, Алекс, тяжело говорить. Никакого воображения и полета мысли. Зато у тебя воображение зашкаливает так, что ты несешь неизвестно что. Или тянешь время. Ни то и ни другое. Пытаюсь найти с тобой контакт. Отлично. «Хочешь жить — будешь выполнять мои команды». «А ты? Не хочешь жить?» «Как банально, Алекс!» — подхватил Бальмет. «Кто же жить не хочет?» «Хочу, конечно. Что ты за это от меня потребуешь?» «Отречение от должности?» «Да, пожалуйста! Хоть сейчас!» Только что ты будешь делать с политическим и экономическим коллапсом после моего отречения? Не забывай, в империи диктатура. Не просто диктатура, а абсолютная диктатура, в которой граждане империи видят весь смысл своего существования. Диктатура, за которую они готовы идти на смерть. Что ты, Алекс? Будешь делать с такой империей. Алекс понимал. Он недооценил Бальмета. Бальмет был умным, дальновидным и хитрым правителем. Загонял его в ловушку, как охотник зайца. И сделал ход, который сам от себя не ожидал. «Да, Бальмет, ты прав». Империя цейменов не готова тебя потерять, поэтому тебе придется и дальше править своей расой. «Вот, Алекс!» — подскочил от радости Бальмет на одном месте. «Сразу видно, что ты все понял. Сразу видно, что ты дальновидный политик». «Бальмет, ты даже не представляешь, насколько дальновидный». Я даже пригласил к тебе в гости правительства Эрков для ведения переговоров». Бальмет замер, недоверчиво глядя на Алекса и понимая, что тот загнал его в угол. «Я не буду вести никаких переговоров с нашими врагами». «Будешь, Бальмет, еще как будешь. Прикажи открыть внешний шлюз». Бальмету ничего не оставалось, как подчиниться. Алекс тут же передал через Антона, чтобы Энтал и три особи Эрков спустились на станцию. И указал путь.